Глава восьмая. Я бегу, перепрыгиваю с камня на камень и не даю себе ни секунды отдыха. Знаю, заклинание продержится слишком мало времени. Потом я стану видна, как на ладони. Мне все равно, где Кэл. Думаю, он без проблем вырвется из окружения. Предполагаю, я видела еще не весь его магический арсенал. Узкий проход в пещеру замечаю, уже почти сдавшись. Влетев туда, Растягиваюсь на полу, чувствуя, как слетает заклинание. Снаружи меня заметить не должны, но я все равно какое-то время лежу, переводя дыхание, а потом, осторожно, не поднимаясь, ползу по каменному полу, чтобы забиться в нишу у стены и там сесть, прижавшись спиной к холодным камням. Если меня найдут, то прикончат. У меня нет сил. Ни магических не физических. Я посылаю слабый мысленный зов Элю, словно говорю шепотом. Боюсь, что кто-нибудь меня услышит и получаю такой же тихий ответ. Здесь. Это успокаивает. Я знаю, где-то там Кэл, и нам обязательно нужно встретиться. Опасность никуда не исчезла. Противники точно знают, где нас искать. Все вещи остались в лагере, даже вода. Но я пытаюсь не думать о плохом. У меня есть несколько минут отдыха, и я стараюсь использовать их по полной. Закрываю глаза и выравниваю дыхание, вспоминая все медитативные техники, которые когда-либо практиковала. Они помогают восстановиться лучше, чем сон, а главное — быстрее. Мне нужно наполнить внутренний магический резерв. Без него я обычный человек. Да, тренированный, но даже не мужчина. Чтобы сражаться на равных, мне нужна магия. Чтобы скрыться, тоже нужна магия. И вообще, чтобы выжить, мне нужна опять же магия. Дыхание вырывается со свистом. Это раздражает. Пытаюсь вести себя тихо, Но как тихо дышать, если в легких хрипит и не хватает воздуха? Нужно сначала восстановить дыхание, а делать это долго, муторно и больно. Над головой проносится едва заметная тень, и в плечо вцепляются маленькие когтистые лапки. Эль, он нашел меня и становится чуточку спокойнее. Я уже не одна. Вдвоем мы, даже загнанные в угол, Еще повоюем. К тому же, если темнота дезориентирует меня, как и любого человека, то Эль становится только опаснее. Он видит лучше противника и слышит тоже. Пока все тихо, раздается в голове его успокаивающий голос, и я киваю. Значит, у меня есть хотя бы немного времени, чтобы прийти в себя и решить, что делать дальше а, возможно, мне повезло и получилось уйти. Но надеяться на это всерьез глупо. Наши противники знают, мы где-то тут, в горах, в одной из пещер, а значит, будут искать. Очень повезет, если не найдут. Но искать станут, несмотря ни на что. Через десять минут я уже не дышу на всю пещеру, а минут через пятнадцать вспоминаю о ране, И чувствую, что рубашка на плече мокрая от крови. «Вот демоны!» Шепотом ругаюсь я и морщусь. «Сильно ранена!» Спрашивает Эль. «Хочешь? Помогу!» «Не сильно!» Отзываюсь я и добавляю. «Не хочу, ты же знаешь!» «И вообще, летел бы ты куда подальше!» «Ты меня прогоняешь?» Удивляется он. А я вымученно улыбаюсь зная, что мою улыбку он увидит даже в темноте. «Нет, не прогоняю, ты же в курсе. Разве только от крови?» «Я сыт», — несколько обиженно отзывается Эль. «Можешь быть спокойно. Не в моих привычках нервничать по пустякам, но облизывающиеся на мою кровь вампиры раздражают. Цс, шепчет Эль и взмывает под потолок. Я затихаю, потому что у входа в пещеру слышатся голоса и шаги. Я еще не готова к встрече с врагами, поэтому молюсь, чтобы мы остались незамеченными. Конечно, со мной Эль, но сегодня хочется ограничиться той кровью на руках, которая уже есть. Поэтому я сливаюсь со стеной, стараясь стать незаметнее. Играю в хамелеона. Это несложно». И почти не требует магии. Мимо моей ниши кто-то торопливо проходит. Потом шаги раздаются в обратном направлении. Скоро все стихает, а я позволяю себе осторожно выдохнуть. Но ненадолго, потому что Эль сверху снова сигнализирует об опасности. Он остается под потолком, а я нервно зажимаюсь в углу. На этот раз шаги другие, уверенные. Человек целенаправленно двигается в мою сторону, и это пугает. Я осторожно тяну из жил пока еще слабую магию. Ее не хватит для полноценного боя, но первую атаку я сумею отразить, а дальше буду надеяться на скорость реакции и свои ноги. Не можешь сражаться — беги. Известное правило. Точнее, беги, пока можешь, и только потом сражайся если, конечно, накануне стоит жизнь и безопасность твоих близких. «Свои!» — звучит отрывисто у меня в голове. Я с удивлением узнаю искаженный голос Кэлла. «Ничего себе! Я так не умею!» Он подходит и устало опускается рядом со мной. А когда я что-то хочу спросить, просто прикладывает пахнущую кровью руку к моему рту. «Все ясно!» Опасность не миновала, и придется помолчать. Мысленно разговаривать я не умею. Эль не в счет, да и Кэл, похоже, освоил только короткие фразы. Какое-то время мы сидим в тишине. Я ловлю все звуки вокруг, какие-то шорохи в глубине пещеры. Возможно, летучие мыши под потолком или мелкие грызуны. Слабые звуки капающей воды — Шелест листьев у входа, ветер, завывающий в пещерных коридорах, как в трубах. Постоянно настораживаюсь, опасаясь услышать человеческие голоса. Пока тихо, и это внушает надежду. Но расслабляться все равно рано. «Эль!» — мысленно зову я. «Проверь вход!» Вампир не отвечает, но над нашими скалом-головами... Вздрагивает воздух, и темная, почти неразличимая тень движется к выходу. Хорошая идея. Возникает в голове голос Кэлла. Я мысленно соглашаюсь, жалея, что не могу с ним общаться, как с вампиром. Это удобно. Я уже достаточно отдохнула, пришла в себя и восстановила магический резерв. Поэтому готова двигаться. Вопрос. Куда? Интересно, удастся вернуться в лагерь за вещами или нет? Умом я понимаю. Вряд ли. И это очень плохо. У нас не осталось ни воды, ни еды, ни оборудования, которое может пригодиться для проникновения в гробницу. Эль возвращается не сразу, черным дымом стелется по полу и материализуется рядом со мной, привалившись спиной к стене. Я оказываюсь между двумя мужчинами как буфер. Они не очень пришлись друг другу по душе. Если Эль вообще с трудом выносит рядом со мной кого-то, кроме себя, то на чем основана неприязнь человека без лица, я не знаю. Возможно, что-то личное, связанное с вампирами. «У входа никого нет», — сообщает напарник. «Но выбраться не получится. Выход затягивает магическая ловушка». И даже если вы ее нейтрализуете, чуть ниже прохода расположились наемники. С их места все горы, как на ладони. Едва высунемся отсюда, нас сразу заметят. И что делать? Мы не можем торчать тут вечно. Попробуем взломать защиту и выйти под невидимостью? Уточняю я, обращаясь не к Элю. В этом вопросе Эль плохой советчик. Он может только оценить обстановку, а вот человек без лица представляет наши совместные силы. «Они уже один раз раскусили наши чары», — отвечает Кэл. Он ненадолго замолкает и через некоторое время предлагает. «А что, если мы не будем выходить из пещер?» «В смысле? Предлагаешь сидеть и тихо умирать тут?» «Огрызаюсь я» все раздражает особенно эш -гриз, из за которого я снова попала в неприятности может поищем другой выход кал в отличие от меня совершенно спокоен даже на мое раздражение не реагирует а он есть подозрительно спрашивает эль ну ты как раз можешь слетать и проверить хотя бы саму вероятность узнай насколько велика пещера Я и не летая могу сказать, что большая. Очень большая. Так почему бы ее не исследовать, раз мы все равно не можем выйти тем путем, которым зашли? Задает резонный вопрос Кэл. Возражение не находится ни у меня, ни у Эля. Это однозначно лучше, чем сидеть здесь и терять время. А это интересная идея. Я киваю и даже немного... Приободряюсь. Гробница находится в этом же горном массиве, где и мы. Раньше всегда оставляли один, а иногда и несколько подземных ходов. В гробницах ведь не только хранили, иногда и правители в них прятались». «Ну ты оптимист, Даяна!» — фыркает Эль. «Надеешься найти путь в гробницу с этой стороны? Не верю, что все так легко». «Ты не прав!» «А вот Даяна вполне», — возражает Кэл, — «безусловно, легко не будет, потому что на тайных проходах стоит защита, потому что мы можем пройти и не заметить, так как их маскировали под обычную стену. Но попробовать стоит. Мы раскрыты и пока не можем ни выйти отсюда, ни подобраться к гробнице тем путем, которым хотели». Найти тайные ходы — единственный способ выполнить задание Эшгриса. Вам ведь это надо не меньше, чем мне. «Мне не надо!» — отзывается Эль. «Я тут ради Даяны. Блэкфлай, на мой взгляд, находится там, где должен. Хоть в чем-то мы солидарны», — соглашается Кэл, а я оборачиваюсь к вампиру. «Мнение человека без лица мне безразлично». А вот напарника — нет. И мне кажется, мы уже давно с ним все обсудили. Я тебя, между прочим, не звала. И не только сюда. Даже в Раклифт ты явился сам, Эль. Мне не нужны ничьи жертвы. А я ничем и не жертвую. Я там, где хочу быть. Я всегда там, где хочу. Если тебе важно вытащить своего магистра, вытаскивай. А потом... Когда он превратится в чудовище, я помогу тебе его убить, потому что я на твоей стороне, только на твоей. Сказав это, Эль взмывает под потолок, прямо в прыжке превращаясь в летучую мышь, а я устало прикрываю глаза. Как же я устала, и от разборок тоже. Вампир возвращается минут через пятнадцать, когда я начинаю переживать, хоть и не подаю вида. «Нет, не за самого Эля. Я знаю, какое бы он решение не принял, как раз он сможет избежать опасности. Ему ничего не угрожает. Где не сможет уйти он сам, это сделает его маленькая и незаметная вторая ипостась или похожая на дым переходная форма. Просто меня раздражают в ситуации, когда я не понимаю. Он психанул и убрался совсем, или отправился разведывать обстановку. Собственно, я бы приняла любой вариант, но предпочитаю сразу понимать, какой именно он выбрал. Может, мы с Кэллом зря сидим и ждем, когда он вернется. С Элем нужно что-то делать. В последнее время он постепенно слетает с катушек. Его одержимость мною, из удобной становится раздражающей. Он не терпит мужчин со мной рядом, Такого раньше не было. Возможно, он просто не чувствовал конкурентов, а Блокфлай стал для него неожиданностью. Но это глупо. С магистром нас не связывает ничего. Или это я сама так себя настроила? Мысли об учителе отдаются болью в сердце. Я слишком хорошо понимаю. Все, что говорят Эль и Кэл, близко к истине. Мрак может вернуться из заточения другим. Если я смогу спасти его тело, дано ли мне спасти его душу? И что я буду делать, если этой души больше нет? Сначала вытащу из пекла, а потом буду просить Эля помочь его убить? Это тяжело не только морально. Убить темного магистра не всем под силу. А темного магистра нашпигованного демонами, и подавно. Блэкфлай уже один раз разделал Эля как котенка И если почует угрозу, просто убьет Да и я сама вряд ли справлюсь. Может, против него сможет выступить Кэл, но с Кэллом наши пути разойдутся, как только мы вернём Эшгрису то, чего он хочет. Да и не стану я обращаться к человеку без лица». Я вообще не хочу думать о смерти. Не могу. Иначе слишком просто скатиться в отчаянии. Мы должны найти выход из пещеры. Должны проникнуть в гробницу. И должны как можно быстрее вернуться к Эшгрису. И не дай бог он не подготовил побег Блэкфлая. Сегодня Эль унимает гонор. Он возвращается и оборачивается в человека, вставая напротив нас». «Лучше идти по правому проходу», — говорит он так, словно не было никакого конфликта. «Я с радостью принимаю эти правила игры. Остальные два заканчиваются тупиками. Я их осмотрел и не почувствовал в конце коридоров никаких полостей в каменной породе. Значит, тайных ходов там нет. А вот третий коридор длинный. В нем много отворотов, и он идет в глубину скалы». «Если выход есть, он где-то там». «Хорошо. Я не заостряю внимание на проблемах и конфликте. Так проще всем. Значит, выдвигаемся в путь. Эль, лети впереди. Так, думаю, дело будет продвигаться быстрее. Ты скорее найдешь выход. Но держись нас, не хватает еще потеряться в темноте». «Я тебя всегда найду, Даяна», — говорит вампир, — и взмывает вверх, оставив нас с Кэлом в темноте. «Не боишься, что рано или поздно он сорвется, когда ему надоест, что ты его динамишь?» «И что предлагаешь делать?» — огрызаюсь я. «Кэл — последний человек, с кем я хочу обсуждать свои взаимоотношения с Элем. Но парадокс в том, что он единственный их замечает и решает затронуть». «Не давать надежду», — жестко отрезает человек без лица. Я хочу возразить. Сказать, что я и не даю, и давным-давно обозначила рамки, но почему-то не могу, возможно, потому что не люблю врать. Особенно себе. Мне выгодно держать Эля на коротком поводке. Выгодно, что он всегда на моей стороне. И да, иногда я намеренно ввожу его в заблуждение, Надо что-то с этим делать, но сначала нужно вытащить Блэкфлая, а уже потом решать остальные вопросы».